Глава двадцать первая. Настя. На следующий день у нас в офисе царил арктический холод. Мы с боссом держали приличную дистанцию, обращались друг к другу навые. Я подчеркнуто вежливо отвечала на все вопросы директора, а он изображал из себя вельможу королевских кровей, надменно цедил слова через губу, чтоб его. Можно подумать, это я обсуждала на девичнике калибр его члена. Нет же, это он обсуждал с Матвеем Николаевичем мое бесплодие. А теперь обиженно надувает губы. Черт, противоречия меня разрывают. Вроде излюсь на босса, я обижена на него страшно. Но с другой стороны, каждую минуту думаю о том, что скоро мы расстанемся навсегда. И от этого становилось ужасно грустно. Я не хотела в него влюбляться, боялась, что это произойдет. Но именно сейчас, когда Вадим так сильно меня обидел, я понимаю, что от чувств никуда не деться. Их уже не вытравить из души, как не вычеркнуть из жизни пять лет, проведенных рядом с Турановым. Да, были сложности, притирка, взаимные упреки. Но хорошего было в тысячу раз больше. Поддержка, работа в команде, понимание с одного взгляда. А про секс с Вадимом я и вовсе молчу. Это, наверное, навсегда останется самым ярким интимным впечатлением. Никто не сравнится с моим боссом. Вот поэтому сейчас я смотрю на Вадима, дико на него злюсь, но понимаю, что уже влюбилась, уже пропала. Нежность, боль, отчаяние. возмущение все сплетается в тугую спираль, которая давит мне на грудь не знаю, что теперь с этим делать длинный рабочий день закончился и к моему безумному удивлению домой меня отпустили в семь вечера ты свободна сообщил директор задержавшись в приёмной и взглянув на часы ого невиданное дело на миг я потеряла дар речи Только смотрела на Вадима снизу вверх и хлопала глазами. Может я чего-то не поняла? Может ослышалась? Да, иди домой, Настя. Неожиданно мягко повторил шеф. Ты устала, а я еще поработаю. Сейчас подъедут парни из Альфа дома. А кто им сделает кофе? Заволновалась я. Обойдутся. От таблицы, отчеты. Ты же все подготовила. Файл по Альфа Дому я уже распечатал. Распечатал сам. Я три раза моргнула и посмотрела вниз на рабочий стол, где валялась моя челюсть. Надо бы подобрать ее. Спасибо, Вадим Михайлович. Босс подошел ближе, уперся в мой стол ладонями, подался вперед. Теперь, чтобы смотреть на него, мне пришлось задрать голову. Прости меня, малыш. Тихо, но очень внятно произнес он. Я застыла, только смотрела на мужчину во все глаза. Я очень виноват. Прости, что обсуждал тебя с Матвеем. В груди вновь всколыхнулась обида. Я опустила голову, уставилась на бумаги на столе, подравняла их, передвинула степлер, как будто это было очень важно. «Настя, клянусь, это вышло случайно, но в любом случае я был неправ. Совершил вопиющую бестактность, поступил некрасиво и причинил тебе боль. Не хотел, правда». Вадим опустился на стул около моего стола, протянул руки и крепко сжал обе мои ладони. Я не сопротивлялась. «Сможешь простить, малышка?»、м? «Нет». «Я так и думал». В отчаянии воскликнул босс. Он склонил голову, уткнулся лицом в наши сплетенные руки. Моя жизнь пропала, пробубнил он оттуда. Я полный неудачник, лох. Это настолько не соответствовало действительности, что я не выдержала и улыбнулась. Вадим как будто почувствовал, тут же поднял лицо и отзеркалил мою улыбку. Свет из окна. Падал прямо ему в глаза, и от этого они стали еще более красивыми, светло-изумрудными, прозрачными. Господи, как трудно сопротивляться! Настя, ты же видишь, я раскаиваюсь. Решил меня дожать, босс. Понимаю, что поступил как последний гад и кретин, а когда человек так искренне раскаивается, тем более если этот человек любимый начальник. Его никак нельзя отталкивать. Никак. А, Настюш, я держала паузу, но вот улыбку уже не могла удержать. Вижу, что у меня есть шанс. Сразу догадался босс. Ладно, наконец вымолвила я. Подумаю. Возможно, когда-нибудь и смогу тебя простить. Вадим благодарно вздохнул и поднялся со стула. Выпрямился, пошевелил плечами и шеей, как на ринге, разминаясь. Послушай, малыш, я понимаю, что уже очень долго не даю тебе расчёт. Давай уже выберем кого-то, Настя. Но、ну, сколько можно тянуть? Из-за этой дребедения я нарушаю трудовое законодательство. Ты меня под штраф подвести хочешь, Анастасия Николаевна? Я обалдела. Ну ничего себе, вот же наглец! Как будто это я отбраковываю одну за другой всех претенденток. Все, решено. Мы остановимся на какой-нибудь кандидатуре. Ты за два дня введешь девушку в курс дела, и я, наконец, отпущу тебя на волю. Отпущу. С грустью отчеканил Вадим. В его голосе при этом звучала такая вселенская скорбь, что сейчас я готова была простить ему что угодно. и то, что собирал мою подноготную, и то, что трепался обо мне с Матвеем. «Но на Марину Рябинину я не согласен», — быстро добавил босс. «Слушай, а как там Иришка?» — спросила Татьяна с порога. «Всё думаю о ней, думаю. Бедный зайчонок. Она пришла в себя после бассейна. Узнав, что сегодня меня отпустили немыслимо рано, подруга примчалась ко мне в гости». К счастью, всё уже нормально. Новые игрушки сделали своё дело. Удалось отвлечь её внимание. А то она три дня подряд в красках рассказывала, как тонула. Кошмар. Бедняжечка. Светка, жопа с ушами. По идее, её надо лишить родительских прав после такого. Думаешь? Не знаю, не хотелось бы. Всё-таки Иришка её обожает. Нельзя оставить её без матери. Надеюсь, Вадик хотя бы устроил этой дуре третью мировую. Когда подруга расспрашивала о поездке в лесной остров, я рассказала ей только о кошмарном Светкином преступлении, о том, что происходило между мной и Вадимом до самого звонка из аквазентра, я скрыла. Ривьера и лесной остров — две моих страшных тайны. Сейчас у Танюши горели глаза, она затеяла грандиозную авантюру. Мы с ней должны были отправиться в ночной клуб. Очень удачно, что господин Туранов сегодня смело стивился и отпустил тебя пораньше. В ночные клубы мы с подружкой ходим очень редко, раз в полгода. Все же клевать носом в офисе на следующий день — сомнительное удовольствие. Но Таня перепала два пригласительных на крутую закрытую вечеринку. И отказываться от такой вылазки в свет было неразумно. Жизнь не должна состоять из одной лишь работы. Нельзя упускать такой шанс, Настюха! возбужденно заявила Танька. Я там обязательно познакомлюсь с шикарным мужиком. Турановата ты у меня отжала без совестной, значит буду искать другие варианты. Замуж хочу уже. Я только вздохнула. Последние три месяца мы с Игорем вели разговоры о свадьбе, планировали, а потом все рухнуло в один момент. Но теперь я только рада, что глаза у меня открылись до, а не после свадьбы. Ужин в Венеции, который пролил по моему сердцу кровавую борозду, был все-таки полезен. Я вдруг четко осознала, какого ничтожного жениха себе выбрала. Куда раньше смотрела, о чем думала, меня словно заколдовали. К счастью, чары рассеялись. Увидела женишка во всей его жлобской красе. А потом его акции и вовсе упали ниже плинтуса, после того, как он подслушал и передал мне разговор Вадима и Матвея. В этом проявилась вся подлая сущность Игорёша. Ну и пусть катится подальше. Целый час мы собирались в клуб. Вернее, только я, так как Танька уже была во всеоружии. боевой макияж, вытянутые утюжком волосы, новое платье темно-синее, блестящее, с эластичными драпировками на боках, призванными маскировать жировые отложения. А я три раза переодевалась и в конце концов появилась из спальни в белых брюках, золотых босоножках и изумрудно-канареечном топе, завязывающемся на шее бантом. Мы стаюшши вдвоем посмотрели в зеркало. У меня возникло непреодолимое желание появиться в этом ярком наряде перед Вадимом. Вот бы он увидел, какая я красивая. Подруга на фоне меня выглядела этаким бочонком. Я вдруг испугалась. А если сейчас она решит, что я специально надела обтягивающие брюки, чтобы подчеркнуть разительный контраст между нами, вдруг из-за этого у нее испортится настроение. Но Таня... С удовольствием оглядела нас и сказала: "Девчоли блеск, глаз не оторвать, какие мы фантастические красотки. Мы богини. Голливуд отдыхает. Все, погнали, тусовка уже началась. Вскоре мы уже сидели на мягких велюровых диванов у низкого столика в клубе, смотрели на мельканье огней и на плотное месиво тел на танцполе. Для Тани бармен сделал махито в запотевшем высоком бокале. Подруга присасалась к трубочке. Одновременно Танюша зиркала глазами, а потом указывала мне на парней, которые ей понравились. Я взяла апельсиновый фреш со льдом. Да ты что? Давай пьянствовать? Возмутилась подруга. Ты чего? Это от твоих витаминов, объяснила я. «Даже и думать об алкоголе не могу, мутит». «Ну вот», — расстроилась Таня. «А сколько тебе их ещё пить?» «Четыре капсулы осталось. Достали они меня, если честно». «Зато выглядишь потрясающе!» «Выгляжу. Но подозреваю, витамины тут ни при чём. Это всё из-за Вадима, из-за его приставаний. В лесном острове, в офисе». Я знаю, что он меня хочет, что его трясет при мысли о сексе со мной, и чувствую себя желанной женщиной. Наверное, это читается в моем взгляде и в движениях. Вечер продолжался. Танюшка с кем-то познакомилась и растворилась в толпе, а я довольно долго танцевала и получала удовольствие от динамичной музыки. Сначала танцевала с каким-то парнем в голубых джинсах, белой майке и в бусах и амулетах на шее, на запястьях. Потом с более взрослым мужчиной. Конечно, все было абсолютно невинно. У меня и мысли не было пообжиматься с незнакомым партнером. Боже упаси! Я могу думать только о Вадиме. Музыка становилась все громче. Она уже гремела. Ближе к полуночи. Я засекла в толпе клубных тусовщиков Светку, и она здесь. Бывшая жена Вадима была валом мини-платья на тоненьких бретелях и в басоношках, чьи ремешки опутывали ее идеальные голени почти до самых коленок. Светлана была уже на веселье. Она смеялась, кокетничала и извивалась в соблазнительном танце. рядом с высоченным смуглым брюнетом в чёрных брюках и блестящей бордовой рубашке, расстёгнутой до пупа. Под ней виднелась накачанная волосатая грудь и рельефный пресс. Танцевала парочка очень сексуально. Они тёрлись друг от друга, сплетались, Светка пошло насаживалась на подставленное мужское бедро или поворачивалась к партнёру спиной, оттопыривала задницу. А смоглый красавчик елозил по ней своим нехилым хозяйством. «Да... Я-то сейчас танцевала с парнями на приличном расстоянии, мы даже не прикасались друг к другу. Но кто я такая, чтобы осуждать поведение Светки? Она развлекается в клубе так, как ей нравится. Остаётся только верить, что этот смоглый черноглазый мачо не накормит дуру какой-нибудь дрянью и не поимеет прямо в клубном туалете. Сейчас меня интересовало лишь одно: с кем Светка оставила дома Иришку? С няней? Но согласилась ли женщина переночевать у них? Она вообще-то не подписывалась выполнять обязанности круглосуточной помощницы. А Светка такая дрянь, что запросто закроет пятилетнюю малышку одну дома на всю ночь. Ой, да что с ней случится? Она же спит. Я покинула очередного танцевального партнера. Пробилась к Светлане и потянула ее в сторону. Настюша! Пьяна закричала красотка. Привет! Света, с кем ты оставила дочку? Крикнула я в ответ. Из-за грохота музыки ничего не было слышно. Мы разевали рты, как рыбы. Что? С кем ты оставила Иришку? Светка махнула рукой и крикнула. Не волнуйся, няня ее караулит, все окей. Точно? Да! Прокричала Светка и для пущей убедительности энергично затрясла головой. Они обе спят. Точно. Вот ты заладила, Насть, спят они. Няня звонила мне в десять, крикнула Светка. Тогда ладно, я волнуюсь. Все в порядке. Давай, пока. Веселись дальше, показала я жестом. Сама протиснулась между трясущихся тел, выбралась в коридор, а потом и на улицу. Достала из крошечной сумочки на длинной цепочке телефон, с сомнением посмотрела на темный экран. Позвонить няне, перепроверить светкины слова? Номер у меня есть, ведь я сама подыскивала женщину через агентство. Но уже два часа ночи. Как-то стыдно звонить в такое время. Конечно же, они давно спят, и Иришка, и няня. Представив, как маленькая кнопка обнимает в кроватке акулу, которую я ей подарила, я улыбнулась. Мне было приятно, когда из миллионов игрушек Иришка выбрала именно мой подарок. Она с этой акулой почти не расстается. Затем подумала о Вадиме, о том, как сейчас в офисе он делал несчастное лицо. Вымаливая мое прощение, даже лохом себя обозвал. Не выдержала и рассмеялась. Он такой милый. Ты чего тут ржешь, Егорова? Удивилась Таня. Она только что вывалилась из боковой двери клуба на петачок ярко освещенный прожектором. Народ стоял и смалил сигареты, а за пределами золотистого круга сгущалась тьма, исчезла куда-то. «Я её ищу, ищу, а она тут тихо сама с собой веселится, рот до ушей». «Чему радуемся?» — снова улыбнулась я. «Танюш, какие у нас планы?» «Я познакомилась с Геной». «Так-так-так, что это ещё за Гена?» «Геннадий», — пояснила подруга и мечтательно закатила глаза. И всё сразу стало ясно. «Только бы перезвонил, только бы перезвонил». Все, Настюша, топаем домой. Завтра рано вставать. Нам нужен здоровый цвет лица, а не черные круги под глазами. Ты развеилась? Повеселилась? Да, на танцевалась на год вперед. Спасибо, что вытащила из дома. Всегда, пожалуйста. Ой, как же я рада, что познакомилась с Геной. Хоть бы у меня с ним все получилось. Он такой, вах, роскошный парень. «Плечи, во! Невысокий, правда, но всё равно шкаф!» «Что ж ты меня с ним не познакомила?» «Да ты куда-то исчезла. Да и вообще, лучше не махать красной тряпкой перед быком. В смысле, ты сейчас вся такая сексуальная, такая мятежная, аж штормит, когда к тебе приближаешься. Лучше с тобой потенциальных женихов не знакомить». «Ах, даже так!» Деланно возмутилась я. «Именно!» Мы вызвали такси и поехали по домам. Всю дорогу Татьяна пела мне в уши, какой изумительный этот ее гена. А мне в ответ хотелось говорить и говорить и говорить о моем директоре.